Глава 7. Голафира долго стояла под душем, смывала с себя земельную крошку, пыталась мочалкой стереть амбре тухлой воды, вычесывала из волос труху и старалась не думать о чавкнующем звуке, с которым они брели в кромешной тьме лабиринта канализации, и который она теперь не могла забыть. Нос был забит вонью, и с этими миазмами Не справлялся никакой шампунь. Даже ядрёный дегтярный аромат не мог перебить отвратительный запах. Глаше было неуютно, потому что её постоянно преследовал шипящий голос, принуждавший сделать выбор. Сквозь шум воды девушка вдруг услышала посторонний звук в квартире. Глафира вздрогнула, замерла и немного отодвинув пластиковую занавеску, долго стояла без движения. Но все было тихо и спокойно. Девушка наконец выдохнула, закрутила вентили и, сняв полотенце с крючка, накинула его на влажные волосы. Глаша откинула полотенце, открыла глаза, и вдруг мир перестал существовать, а сознание провалилось в пустоту. Журавлёв молча слушал, как приятная полная женщина, заведующая ЗАГСом, пытается дать Лидии прекрасную рекомендацию. Вы, наверное, меня не совсем ясно поняли, устало выдохнул Марк. У меня нет претензий к работе вашей сотрудницы. Мне нужно посмотреть её личное дело и услышать вашу характеристику. Она проходит по одному эпизоду как заявитель, И сейчас мы договорились на а она почему-то неожиданно уехала. Куда уехала? встрепенулась заведующая. Если бы я знал, то сейчас бы не тратил ваше и мое время, терпеливо объяснил оперативник. Давайте вернемся к сути вопроса. Ну что я могу сказать? Сотрудник она хороший, всегда все отчеты вовремя сдавала, очень любила работу в архиве хотя у нас там не каждый может много времени проводить, помещений маловато, и приходится всю архивную документацию держать в подвале. Там сыровато, конечно, и плесенью несколько попахивает, понизив в тон проговорила женщина, но её это не смущало. А мне как гора с плеч, а то уговаривать всех надоело. Знаете что? Я вам оставлю свой номер телефона. Вы, если вспомните ещё какую-нибудь интересную мелочь, позвоните. Марк положил свою визитную карточку перед женщиной. И последний вопрос. Может быть, вы знаете, с кем она дружила из своих коллег? Я так с ходу не скажу. Женщина взяла в руки кусок картона и стала задумчиво его разглядывать. Может быть, Тонечка? Она, улыбаясь, посмотрела на Марка. Вполне возможно. Оперативник выжидательно смотрел на женщину. А Тонечка это кто? А так она у нас отделом кадров заведует. Там и дело посмотрите. Она у нас душа компании и болтушка. То, что надо, подумал Марк и спешно попрощавшись с женщиной, пошел на выход. Запутавшись в коридорах здания, Журавлев через некоторое время вышел к кабинету Тонечки и широко открыв дверь, оказался в странном царстве ванильных ароматов и розового цвета. Начальница отдела кадров сумела превратить своё рабочее место в странную обитель, где разве что не порхали бабочки с цветка на цветок и не летали райские птицы. Здесь всё напоминало домик маленькой принцессы: розовые занавески, цикламеновый плед на диванчике, фигурки фей, воткнутые в цветочные горшки. Простите, я в отдел кадров попал, спросил Журавлёв. Да, молодой человек, радушно отозвалась пышнотелая блондинка в розовой блузке с огромным бантом. Что вы хотели? Женщина поставила на столик крохотную лейку и выплыла из-за стеллажа с цветами. Я хотел с вами поговорить о Лидии Васильевне. А что случилось? Удивлённо вскинула на него сильно насурмлённые глаза тонечка, когда посмотрела на его удостоверение. Есть пара вопросов. Не можем найти её. Говорят, уехала посреди рабочего дня. Так, может, с мамой плохо сделалось, проговорила женщина. А что с мамой? Так она у неё в доме престарелых? Лидочка за ней прекрасно ухаживала, но сейчас при её загруженности пришлось передать её на попечение специальных служб. Альцгеймер, женщина коротко пожала плечами. Адрес знаете? Спросил Марк, доставая из кармана оживший телефон и сосредоточенно читая сообщение, пришедшее от Визглякова. Нет, мы особо этой темы не касались. Человеку и так непросто, но и, знаете, не люблю особо лезть в чужие дела. Хорошо. Вот моя визитка. Марк достал из кармана кусочек глянцевого картона. Если что-то вспомните, то, пожалуйста, обязательно мне позвоните. Ну хорошо. Но я думаю, она скоро вернётся на работу, вы сможете всё обсудить, и...» но эти слова она уже говорила в спину спешащему на выход оперативнику. Марк быстро прыгнул в машину, с визгом колёс сорвался с места и, подрезав три ряда натужно сигнализующих машин, умчался в сторону геоточки, присланный Стасом. Именно там, судя по информации, полученной от Кирилла из такси, вышла Лидия Васильевна. Можно было бы не торопиться, если бы это была территория города, отследить её передвижение по камерам, дело техники, но женщина покинула автомобиль возле лесного массива. Кавбойкин сидел в своём кабинете и молча смотрел на лисицу. Немая сцена тянулась уже минут пять, но никто не хотел нарушать безмолвие, потому что потом нужно будет принимать сложные решения, и они очень хотели этого избежать. Анна Михайловна, от того, что мы с вами в молчанку играем, ничего не изменится, проговорил мужчина. Ситуация не просто серьёзная, она на грани Сегодня человек, который, как вы выражаетесь, затеял игру, покусился на жизни сотрудников разных ведомств. Более того, он держал нас в заложниках. Ковбойкин вздохнул, поправил скотившуюся к краю стола авторучку и продолжил. Я сейчас пойду против всех правил и протоколов. Но вы больше не должны ничего скрывать. Вы должны максимально структурированно изложить историю с самого начала. «Я должна подумать. Коротко ответила женщина. О чём? Брови собеседника слегка поднялись. О вашей просьбе. Анна Михайловна, я сейчас не совсем понимаю вас. Дайте мне время до утра, и я структурирована Всё изложу, лисица помолчала. Очень много событий, и я не уверена, что смогу прямо сейчас всё вспомнить и качественно раскрыть все детали. А вы, как никто, должны понимать, что детали в нашем деле очень важны, суть в мелочах. Хорошо, Анна Михайловна. Вы крепкий профессионал, и только исходя из этого я пойду вам навстречу. Надеюсь, вы понимаете, что делаете. Я тоже на это надеюсь, тихо пробормотала Анна. И ещё, проговорила Лисицына и ненадолго замолчала, подбирая слова. Мне кажется, сейчас не лучшее время для реструктуризации нашего отдела и разного рода переездов. Пожалуйста, примите во внимание общий нервный фон и пересмотрите своё решение о том, чтобы мы меняли географическое местоположение. О, Анна Михайловна, как же сложно вы говорите. Мы с вами находимся на службе, и на Аркане нас никто не тянул, и мне бы не хотелось думать, что у наших следователей и оперативников пропадает концентрация внимания и снижается КПД, если переезжает их рабочий стол. Вы свободны? Встретимся завтра. Выйдя от Ковбойкина, Лисицына поймала себя на мысли, что только что захлопнулась мышеловка, в которой лежал очень ароматный кусочек сыра. Она добровольно передала отдел в руки ковбойкина, который до недавнего момента был просто душкой. И она просто расслабилась, почему-то подумав, что нашла в его лице союзника. Самое время ехать в морг», — пробормотала Лисицына. Дёрнув на себя дверь в бюро судебно-медицинской экспертизы, Лисицына очутилась перед кромешной тьмой. Женщина на секунду остановилась, потом выплыла из водоворота тяжёлых мыслей, стянула с лица солнцезащитные очки и увидела, что в коридоре просто перегорела лампочка. Она устало потёрла переносицу и вдруг физически ощутила, как на её плечи опустился груз усталости. Анна готовилась к сегодняшнему вечеру, Ей предстояло путешествие в прошлое, и сейчас нужно было вспомнить всё во всех отвратительных и страшных подробностях. Можно проскочу. Позади неё вдруг послышался девичий голос. Лисица на чуть посторонилась и поняла, что она уже некоторое время просто стоит перед открытой дверью. Смахнув на вождение воспоминаний, женщина толкнула следующую дверь. Больно ударилась локтем о скобу замка и, шипя ругательство, пошла дальше. Нинель Павловна, можно? Лисица просунула голову в кабинет заведующей. Проходи, проходи. Женщина, сидящая за столом, отвлеклась от разговора и поманила лисицу внутрь. Присядь. Я сейчас закончу. Анна Михайловна тяжело опустилась на светлый диван, чью обивку пересекали морщины от долгих лет службы. Локоть нещадно болел. Головная боль начала оправдывать опасения гидромцентра о затяжных дождях, и настроение скатывалось всё ниже и ниже отметки очень плохое. Аня, кофе? Видимо, не в первый раз спросила Ниналь Павловна, уже стоя возле кофемашины. Нет, спасибо. Меня Стас попросил заехать. Сказал, у вас что-то по трупам из склепа есть. Да. Нинель пощёлкала мышкой и, смотря в экран монитора, некоторое время молчала. Смотри, какое дело. У меня такое впечатление, что эти люди довольно долгое время провели в одном и том же месте. Почему? нахмурилась Лисицына. У них одинаковый осадок в почках. Точнее, анализы говорят о том, что Она задумалась. Короче, они много дней пили и ели еду, приготовленную на воде из одного источника. Наши почки это своеобразный фильтр. Всё, что мы съели или выпили, в том или ином виде попадает в кровь. Дальше кровь попадает в почки. Женщина задумалась. Я, когда с вами, с ледаками или операми разговариваю, я вообще поражаюсь, как мне диплом дали когда я оперирую такими выражениями. Короче, все вещества из воды попадают в кровь. Потом происходит сложный процесс внутри организма, а вот остатки ненужных веществ попадают в почки. Так, понятно? Мне уже давно всё понятно, бесцветным голосом отозвалась Лисицына. То есть вы предполагаете, что эти люди находились в одном месте? Я бы сказала даже более конкретно, в одном доме, потому что осадок явно не нефильтрованной воды, но не из скважины, там ещё более тяжёлые вещества попадаются. Это скорее всего вода колодезная, из чего можно сделать вывод, что они были где-то за городом. «Блестяще». Немного просветлело лицом лисицына. То есть с уверенностью можно сказать, что этих людей всё-таки что-то объединяет. Аня Но они были там долго, может быть, несколько месяцев. За несколько дней такую концентрацию не накопишь. Я поняла. Среди пропавших без вести их тоже нет, задумчиво произнесла лисицана. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась затянутая в кипенно-белый медицинский халат девушка. Нинель Павловна, подпишите несколько бланков или попозже зайти?» Надя покосилась на лисицу. "Здравствуйте". «Проходи». Нинель махнула рукой. "О, я смотрела эти почечные пробы", сказала девушка, мельком глянув на экран. "Хотела как раз спросить, могу ли я рассчитывать на разрешение?" Она перевернула в папке листы, которые подписывала заведующая. «Включить их в свои изыскания". "Ты о чём?" Нинель сдвинула очки к кончику носа. И воззрилась на помощницу. Я буду писать научную статью о сосудистой гипотезе. Перфузия кровяного потока в организме с высокой степенью проходит через почки и через головной мозг. В этом случае стенка кровеносного сосуда постоянно контактирует с высокой концентрацией различных соединений. Надя, ты как-то попроще можешь? Анна Михайловна имеет непосредственное отношение к анализам. Это трупы с её дела. Переведи с медицинского на человеческий, у сказала Нинель Пална. «Да не страшно, я послушаю, возразила Анна Михайловна. Аня, это ты послушаешь, а потом у меня здесь куча и следаков будет толпиться, когда вот такая юная докторица начинает сыпать терминами. Нинель Пална пожала плечами. При этом дело-то стоит на месте, потому что нарушены коммуникативные связи. И патолагана там толком не может донести свою мысль, а ведь порой от этого зависит раскрываемость. Женщина откинулась в кресле, сняла очки и прикрыла на секунду глаза. Я и студентов своих учу и сотрудников, я всегда говорю, что нужно учиться общаться. Надя, ну рожай свою мысль быстрее. И так дел много. Девушка на секунду задумалась. Хронические болезни почек могут вызвать целый букет заболеваний головного мозга, в первую очередь угасание когнитивных функций. "Надя, едрит твою налево", воскликнула Нинель, Анна Михайловна, высокообразованный сотрудник уголовного розыска, но бывает так, что тебе придется общаться с простым опером, который забыл даже какой краской были выкрашены двери в его институте. Она постучала по голове Ещё проще. Но куда проще-то? Сказать, что если болят почки, то это может сказаться на внимании, концентрации и так далее, возмущаясь проговорила Надежда. Нет, твёрдо сказала Нинель и повернулась к Лисицыной. Аня, ищите пропавших среди пациентов психотерапевтов или психиатров. И, судя по степени ухоженности, окраске волос и другим признакам, люди эти были не особо богатые. Поэтому вряд ли могли себе позволить кого-то из высокооплачиваемых специалистов. Скорее всего, сначала шли к терапевту в обычную поликлинику, потом получали направление в диспансер или к неврологу, мне лишь вздохнула. Но всё это очень неточно. Хотя бы что-то в нашем нулевом поле информации. Я постараюсь ещё что-нибудь накопать. У нас в городе более 150 поликлиник. И это я еще не беру поликлинические отделения при больницах. Я думаю, нужно начать с диспансеров, тихо сказала Надя. Их значительно меньше, и пациентов вычленить проще. Ведь в обычную поликлинику человек может вообще не появляться годами, а если было обращение в диспансер, то проще отследить. Эти пациенты, девушка осеклась. Точнее, умершие, вряд ли стоят на учете, но их посещение, скорее всего, носили постоянный характер. Почему? «Ну, всё, конечно, зависит от степени расстройств. И Нинель Павловна получает новую головную боль и нагоняй от высокого начальства, что-то набирая на клавиатуре, сказала заведующая. Почему? Снова спросила Анна Михайловна. Нинель Пална нажала на кнопку отправить и откинулась в кресле. Потому что я сейчас хочу облегчить вам работу. Я, конечно, не протащу эти тела через тотальный реестр анализов, но сейчас мы знаем, где можно искать. Поэтому я закажу отдельные тесты, и мы увидим, что там было с когнитивными. Но и я сама попозже более подробно у них в головах покопаюсь, может, что-то насмотрю и эпителий нарежу для исследований. Конец рабочего дня согнал почти всех в кабинет. Не хватало только Марка и Глафиры. К счастью, Везгликова до конца недели у них была возможность доработать на старом месте, но потом придётся перебираться в раздражающий своей сверкающей новизной здание. Журавлёв не звонил. Везгликов сидел в кресле с закрытыми глазами и слегка покачивался. "Нет", почти одновременно ответили Лопатин и Погорелов. "Плохо". Он у меня как-то ушёл с радаров. После того, как сказал, что доехал до конечной остановки бабы этой заполошной, задумчиво протянул Стас. Так может, что-то случилось? встревоженно спросил Лопатин. Случилось, монотонно подтвердил Стас. Точнее, случится. Завтра у него будет похмелье, и тогда с самого утра я ему вынесу мозг. Хотя нет. Более фелигранно это сделает Анна Михайловна. Потому что когда он мне звонил, то на заднем фоне кто-то пел развязанным женским голосом и слышалась музыка, а ещё звенели бутылки. Что мы имеем? вдруг спросила Лисицина, оторвавшись от отчётов. Мы имеем только то, что у нас ни хрена нет. Бегаем, пытаемся свести концы с концами, и ещё мы почему-то свято уверены, что мы руководим процессом. А мне кажется, На этих словах Безгликов, который читал пришедшее сообщение, вдруг вскочил с кресла и, махнув рукой по Гарелову и Латунину, гаркнул: "По коням! Марк что-то нашел. Анна Михайловна, я звякну с дороги". "Хорошо", проговорила Лисицына, сквозь сомкнутые зубы. Как только Безгликов и оперативники ушли, женщина встала, прошлась по кабинету и, взяв со стола салфетку, промокнула набежавшие слезы. В груди было душно, как-то разом навалилась депрессия, хотелось просто перестать дышать и закрыться от всего мира где-нибудь подальше. Она подумала, что сейчас самое время поговорить с Владимиром Ивановичем, потому что очередной срыв приближался неминуемо. Анна Михайловна в кабинет зашел дежурный. "Там это? Что это?" прошипела Лисицына, пряча в кулаке салфетку. Вас по форме не учили докладывать. Виноват. Разрешите обратиться. Слушаю. Анна посмотрела на внушившегося лейтенанта. Ну. Там женщина пришла. Нервничает очень. Говорит, что она родительница Глафиры польской. Можно её к вам проводить? Зачем? Анна чувствовала, что не готова ни с кем общаться. Хотя, зовите». Анна подумала, что Глаша рассказала о своем жутком приключении, и ее мать, как любой нормальный родитель, пришла убедить начальство дочери в том, чтобы Польскую наконец уволили из органов. Через несколько минут в кабинет вошла бледная женщина, она медленно приблизилась к столу лисицыной, опустилась на стул и, подняв на Анну заплаканные глаза, чуть заикаясь, стала говорить: "Поймите, я не знаю, как можно действовать. Может быть, это что-то по работе. Но я прихожу домой, а там бардак, дорожка в коридоре сбита в сторону, полотенце валяется. И Глаша не отвечает на телефонные звонки. Что случилось? Лисица не сразу поняла, о чём речь. А в ванной на полу вода и лужица крови. Я честно не знаю, что делать. Вызывать полицию как-то глупо. Я поэтому к вам пришла. Поехали к вам на квартиру, сказала Лисицына и набрала номер телефона. "Юра, надо на квартиру одну съездить. Пиши адрес". Полицейский вазик ткнулся широким протектором колес в песок и остановился. Сидевшие внутри визгляков Латунин и Погорелов огляделись, а водитель чертыхаясь и зачем то стуча по приборной доске, согнутым пальцем спросил Станислав Михайлович: "Сюда?" "Да, вроде по координатам совпадает". Везгликов открыл дверь, выпрыгнул на хрусткую лесную подстилку и прошёл несколько шагов вперёд. Рослые сосны чертили синее небо, казалось, цеплялись колючими пальцами за пролетающие тучи. Нагретый за день пролесок чадил пряными ароматами, и вокруг висела тягучая густая тишина которую изредка нарушало грозное жужжание шмелей или далёкий от птиц. Из огнядов да полымя буркнул погорелов, что-то я за последнее время не успел соскучиться по загородным прогулкам. Стас набрал номер Журавлёва, но телефон абонента был по-прежнему выключен, и вокруг ничего не выдавало присутствие молодого человека. Ну и где он? Спросил Лопатин, свесив ноги из машины. Ты правда хочешь получить от меня какую-то ценную информацию? Визгликов скосил на него глаза. Видимо, нет. Мужики, соберитесь, раздраженно сказал Стас и ещё раз нервно набрал номер телефона. Стас, тебе легко говорить, но не ты не так давно сидел под прицелом. Вы нам даже выдохнуть не дали. Не глядя на Визгликова, проговорил Сергей. Стас медленно опустил руку с телефоном, подошёл поближе и вкратчиво спросил: "То есть, мне легко говорить? То есть, я не знаю, что такое быть под прицелом? И потом, если тебе так необходим отпуск, то, пожалуйста, ты можешь прямо сейчас идти на все четыре стороны. Никто не заставляет работать. Ты имеешь полное моральное право сейчас сойти с дистанции", жёстко сказал Стас. "Как бы не так. Погорелов попинал носком кроссовка выпольшину на поверхность почвы и отлакированный временем корень сосны. Серёжа, ты меня извини, но я в команду не брал капризных деток. Хочешь, чтобы я тебя пожалел? В упор глядя на Погорелова, спросил Визгляков. Но в этот момент со стороны дороги послышался шум подъезжающей машины. И через несколько секунд к ним подлетело полевое облако, в котором запуталась машина Журавлёва. Стас-стас. Марк вылетел из-за руля, нервно потирая переносицу. Прости, бро, я с дороги метку высылал. Какой я тебе бро? Злобно гаркнул Визгляков. Что за детский сад? Ты толком можешь сказать, что случилось? Вообще без б. Марк пожевал воздух сухими губами. Мне Манюкиря выслал инфу о машине, которая бабу эту сюда кинула. Короче, таксос рисовали и тормознули одни из депсов. Я туда метнулся, спросил мужика, куда баба пошла. Он сказал, что она ругалась, что нельзя до места проехать, и дал мне изначальную точку, куда она просила кинуть её. Марик Безгликов остановил его движение руки. Тебе что? стволовые клетки клетке подселили. Что с тобой происходит? Ты по-человечески можешь разговаривать? Да-да. Марк потряс головой, нервно шмыгнул носом и расставив руки в сторону, глубоко вдохнул. Согласен, переигрываю. Но у меня есть и своя работа. Пришлось по дороге ещё в одно место заскочить. Короче, таксист ещё сказал, что, оказывается, его навигатор не там повёл, и тётка обронила фразу, что нормальные таксисты довозили её до места. Марк. Я не буду разбираться в этих хитросплетениях. Куда нам сейчас двигаться? резко спросил Стас. Марк вынул телефон, потёр заляпанный глянец экрана об брюки и, включив приложение с картами, показал на местоположение нужной точки. Вот сюда, думаю. Если леском пройдём, то 200 метров показывает, а в объезд 4 километра». Ладно. Стас поджал губы. Латунин, давай сводилой в объезд, а мы лесом пойдём. Не-не. А я как же машину здесь оставлю? запротестовал Журавлёв. А ты здесь стой, отдыхай, медленно произнёс Стас. В себя приходи. УАЗик сдал назад, перекатился через край поляны и едва не задев красивый бок машины Журавлёва, укатил. Марк, обогнув несколько раз свою машину, сел за руль и, откинув кресло, прикрыл глаза визгляков с Погореловым пошли по маршруту, указанному на карте. Легкий ветерок купался в ароматной листве березовой рощи, которая плавно начала проявляться, когда закончилась сосновая поросль. Белые стволы, украшенные темными побегами ветвей и яркой охапкой свежей листвы, махали появившимся гостям. Беспечные печуги скакали с дерева на дерево. Природа дышала спокойствием. Остаться бы здесь жить, вдруг проговорил Погорелов. Дело раскроем, можешь смело переезжать. Вестгликов показал вперёд на небольшой просвет между деревьями. Смотри-ка. Лес обрывался небольшим кустарником, росшим по краю поляны, на которой, однако, возвышался большой деревянный дом. Автор странного архитектурного проекта явно не мог решить, какой стиль выбрать. Поэтому первый этаж был вроде простой деревянной избы, на втором угадывались штрихи шале, а крышу венчали башенки и шпили. Ну такое. Погорелов критично оглядел. Интересное решение. Нет, Серёга, это из серии, где что спёрли, то и построили, резюмировал Визгляков. Ладно, пойдём. Вроде сюда наша Лидия Васильевна сказала таксисту её привести. Вокруг дома не было забора. Свободное пространство двора заканчивалось, упираясь в соседние заброшенные угодья, и нигде не было ни единой живой души. Хозяева Висгликов постучал в дверь, когда они поднялись на крохотную открытую веранду, но ответа не последовало. Он потянул на себя железную ручку со следами облезающей краски. Но полотно двери лишь немного поддалось, но встретив какое-то препятствие, остановилось. Припёрто, что ли, чем-то. Нахмурился Безгляков. Сейчас попробую рассмотреть. Оперативник подошёл к низко расположенному окну, попробовал открыть раму, но та лишь зазвенела стёклами, но осталась на месте. Стас и обойду дом гляно может есть возможность еще где-то пройти. Давай. Весгликов попытался в щелку рассмотреть, что происходит внутри, но мешал деревянный косяк, который загораживал весь обзор. Во дворе шумно припарковался вазик, из-под капота которого валил белый дым. Водитель, одаривая окружение изощренными ругательствами, выскочил и побежал к багажнику за инструментами. А Латунин с зеленым лицом выпал из салона и отойдя в ближайшие заросли, надолго там остался. Стас из за угла дома появился Погорелов. Пошли. Там вторая дверь через кухню есть. Крохотная летняя кухня была нагрета солнцем, загажена мухами и здесь невыносимо воняло протухшими овощами. Стас поморщился, наклонился И увидел, что под самодельным столом стоят несколько ящиков с гниющими яблоками, капустой, и оттуда же торчали поникшие хвостики высохшей моркови. Чисто вроде. Откуда мух-то столько? спросил Погорелов, разглядывая полки с ровными рядами чистой посуды, сложенной стопочкой полотенца, блестящую поверхность плиты. На пиршество прилетели, сказал Стас, показывая под стол. Пошли дальше. Сразу за кухней был небольшой коридор, куда, наверное, никогда не проникал свежий воздух и свет. Здесь было довольно сыро, и на стенах местами висела плесень. Скрипучая дверь выводила дальше в гостиную, куда они по всей видимости и пытались пройти с улицы. "Ну что ж, вздох сказал Визгляков, остановившись на пороге, вроде нашли. Подпирая входную дверь, лежало остывающее тело Лидии Васильевны. Руки женщины были разбросаны в разные стороны, ноги лежали параллельно друг другу. Одна щека была прижата к стене, и по всему было ясно, что она пыталась сбежать, но убийца настиг её в самый последний момент. Стас посмотрел на мигающую полоску на экране, тяжело вздохнул и, глянув на погорелого, сказал: "А гляди здесь. Я пойду медиков вызову. и Казакова». Стас ещё несколько секунд постоял и покачав головой, вышел на воздух. Что там? глотая воду из бутылки, спросил приходящий в себя Латунин. «Труп там. У вас что случилось? Водитель нервный. Его, сука, тракторист подрезал. Так он так по кочкам погнал, что я думал, у меня желудок на хрен вывалится. Дебил, сквозь сомкнутые зубы прорычал Стас. Желая местность Вначале так вполне себе. Там вроде каких-то дач. Ну, люди копаются. Сюда ближе уже начинается запустение. Ладно, Рома, чешик Марку. Оттуда позвонили Сициной. Объясни, что у нас здесь за беда опять переключилась. Пусть выдвигаются. Вестгликов вздохнул. Польскую пусть возьмут, она под присмотром пусть протоколы попишет. Дамина огромный Задолбаемся осматривать. Ок. Латунин быстро скрылся в роще, звенящей музыкой листьев. Быстро выйдя на опушку, Рома спустился с пригорка и, увидев машину Журавлёва, пошёл вперёд. Марк продолжал сидеть в салоне, издалека оперативнику показалось, что молодой человек просто дремлет. Марк подъём. Латунин открыл дверь и еле успел подхватить оперативника, когда тот стал падать на землю. Глаза молодого человека закатились. Из уголкарта шла белая пена. Венка на шее уже слабо пульсировала, а левая рука корчилась в судороге. "Твою мать", гаркнул Латунин. Он быстро перекинул Марка на пассажирское сиденье и, вспомнив, что они проезжали знак больницы, развернулся и выжил педаль газа. "Анна Михайловна", кричал Латунин, летя на предельной скорости. "Анна Михайловна, там Безгликов обнаружил труп заявительницы". Нужен Казаков и медики. Там на месте связи почти нет. Тут ещё Журавлёв в отключке. Я не знаю, что с ним. Я везу его к медикам. Рома, Казаков сейчас не может приехать. Глаша пропала прямо из квартиры. Есть следы борьбы. Да что же это происходит? Чёрт. В этот момент Латунин стал нажимать на тормоз, но понял, что нога просто проваливается в пол. А машина продолжает нестись на огромной скорости. Люди на заправке с удивлением смотрели, как красивая иномарка проскочила Т-образный перекресток, пробила отбойник, взмыла вверх на краю небольшого обрыва и исчезла из вида.